Глава четырнадцатая Где начало того конца? Черный Range ровер остановился в нескольких метрах от трапа, ведущего в салон реактивного бизнес-джета. Оставив ключи в замке зажигания, Эдуард Макарыч Кичиджиев, оперативник корпорации «Кольцо», отвечающий за безопасность проекта «Армагеддон», вышел из машины. Кивнул стоящему рядом водителю со стоянки аэродрома. Посмотрел на корпоративный МС-21, светящийся огнями иллюминаторов. Бросил взгляд на ночное небо и стал подниматься по дребезжащим ступенькам. «Почти шесть часов лету. Хватит, чтобы насмотреться снов на высоте десять тысяч метров. Надо выспаться. Последние дни выдались тяжелые. Спать приходилось урывками. Ничего». Главное, что он решил проблему А какой ценой, не важно Кому сейчас легко Здравствуйте, Эдуард Макарыч Приветствовал его при входе Стюарт С бейджиком Егор Замялся Там а... Причину заминки Эдуард Макарыч увидел, когда вошел в пассажирскую кабину И обнаружил там Мур В кресле, под пледом С чашкой чая в руке она была похожа на сытую кошку, дремлющую у камина. Или на гадюку, спрятавшуюся под черепом, замершую в ожидании вещего Олега. Мур была советником шефа, руководителя проекта «Армагеддон». Отвечала за связь разработчиков с топ-менеджерами корпорации «Кольцо». Другими словами, курировала финансирование проекта. Личное знакомство с владельцем корпорации Андреем Гумилёвым добавляло ей полномочий. Формально Эдуард Макарыч ей не подчинялся. Фактически, в последнее время ему приходилось слишком часто менять свои планы из-за этой женщины, и причин ее не любить у него было более чем достаточно. Столь неприятный сюрприз на пару секунд вывел безопасника из равновесия, и он замешкался. «Доброй ночи, Эдуард Макарыч!» — поприветствовал его Мур. «Не возражаете, если я составлю вам компанию?» «Принеси воды», — попросил Эдуард Макарович стюарда и сел напротив незваной гости. «Знаешь, куда я лечу?» «Я даже знаю, что вам сейчас принесут негазированную Арктик-рэк», — улыбнулась Мур. «Конечно же, я знаю, куда мы летим». «Вы хотите встретиться с шефом, доложить об очередной победе и попросить допуск первого уровня ко всем инфобазам проекта? Справедливая награда за непомерные труды?» Она вела себя уверенно нахально, и в голосе звучала издевка. Стюарт принес запотевшую бутылку минералки и стакан. Сообщил, что они поедут на взлетную полосу через десять минут». В окно Эдуард Макарыч смотрел на удаляющиеся огни рейндж-ровера и думал о том, что ничего хорошего в этом полете не случится. Выспаться уж точно не получится. «Вода из арктических глубинных озер», — прочитала Мур на этикетке. «Это реклама или вода действительно из озера?» «Понятия не имею». «Но вы всегда пьете только эту воду», — снова продемонстрировала Мур свою осведомленность. «Для чая или кофе тоже ее используете?» «Я не пью ни чая, ни кофе, без тени дружелюбия», — ответил Эдуард Макарыч. «Зачем ты села в этот самолет?» «Чтобы добраться в нашу штаб-квартиру, как и вы», — Мур поправила плед, уютнее устраиваясь в кресле. «Это же корпоративный транспорт!» «У нас обоих достаточно возможностей, чтобы добираться в офис раздельно. Хватит Игорь, давай к делу». Самолет тронулся с места, стал выруливать к взлетной полосе. Загорелось табло с ремнем безопасности. Эдуард Макарыч щелкнул замком. Мур даже не пошевелилась. «Вы не очень-то рады моей компании», — заметила она. «Хотя я на вашей стороне». «Да», — хмыкнул оперативник. «Поэтому на последнем совете ты голосовала против всех моих предложений». «Ваши идеи были глупы, дороги и опасны». К тому же для их реализации вы хотели быть руководителем направления А в свете ваших проблем у вас вряд ли в ближайшее время появится допуск первого уровня Моих проблем, насторожился Эдуард Макарыч Ты о чем? Мур посмотрела на него изучающе, покачала головой, вздохнула Она сделала все, чтобы пятидесятилетний мужчина почувствовал себя нашкодившим пятиклассником в кабинете директора. Достала из-под пледа планшетник размером с ладонь и спросила ледяным тоном. «О чем вы вообще думали, когда меняли скрипты?» «Какие скрипты?» — ровно спросил Эдуард Макарович. Скрипт например Вы заставили своего городского командира Установить сканирующие программы в соседних городах И тем самым изменили основные директивы не только его, но и всех остальных мастеров А потом удалили логи, решив, что никто об этом не узнает А если узнают, то спишут на вирус Вы нарушили протокол хранителей сразу по нескольким пунктам Эдуард Макарович «Вы совсем оборзели?» Пока Мурша говорила, Эдуард Макарыч невероятными усилиями старался не выдать эмоции, бушевавшие у него внутри. Ярость, растерянность, страх. Нарушение протокола хранителей — серьезный проступок, но он знал, на что идет, и был уверен, что зачистил все следы. «Похоже, что не все». «Только не надо делать вид, что не понимаете, о чем я говорю», — попросила Мур. И лениво ткнула в планшетник. «Я здесь хранитель», — послышался из динамиков гаджета знакомый голос. «И пока я здесь, я буду решать, что запрещено в моем городе, а что разрешено». Мур снова ткнула пальцем в экран, останавливая запись, и произнесла. «Из-за ваших действий нам придется обнулить личности мастеров во всех городах проекта». «Каждому перезаписать матрицу, настроить прошивку». «Вы вообще представляете, как много на это уйдет силы средств? Во сколько это нам обойдется?» Эдуард Макарыч смотрел на нее немигающим взглядом, сжимая пальцами подлокотники кресла. Самолет остановился в начале взлетной полосы, замер, готовый к старту. Выдержав паузу, Мур произнесла. «Шеф еще не в курсе». Я должна доложить ему об этом. Возможно, мне придется упомянуть, что вы занимались поисками вируса резидента и спасли нас от более опасной угрозы. Или я забуду упомянуть, что вы герой и просто передам шефу отчет главного инженера. А может быть, я напомню ему, что вы не впервые нарушаете протокол и ставите всю нашу работу под угрозу. В общем, зависит от того, друзья мы или нет». Самолет едва заметно дрогнул и поехал сначала неторопливо и размеренно, потом быстро набирая скорость. За окном замелькали огни взлетно-посадочной полосы. Через мгновение стотонная масса оторвалась от земли и устремилась вверх. «Это будет долгий полет», — подумал Эдуард Макарыч, глядя в иллюминатор. «Очень долгий полет». Молчание затягивалось. Мур... чай, наслаждаясь ситуацией». «Вирус было необходимо найти прежде, чем закончится цикл», промолвил начальник службы безопасности. «Канцлер хотел, чтобы эта проблема разрешилась как можно быстрее». «Канцлером они иногда называли шефа». «Только не надо оправдываться», — поморщилась Мур. «В целом я на вашей стороне. Но мы не можем нарушать законы, нами же установленные». «Если шеф узнает об этом, она показала подбородком на планшетник. Он будет в ярости». Только через несколько секунд до Эдуарда Макарыча дошел смысл, скрытый в ключевом слове «если». Они смотрели друг на друга очень долго. Потом он, внутри ругая себя за малодушие, спросил, «Чего ты хочешь?» Она ждала эту фразу и ответила сразу вопросом на вопрос. «Что вы знаете о структуре «Взгляд»?» Эдуард Макарыч на секунду задумался, вспоминая. «Медиахолдинг, включающий издательство и редакцию газеты, кажется, прикрытие для поиска новых исходников. Я там работал некоторое время с системами безопасности, пока не перешел в Армагеддон». Мур вытащила из планшетника и положила на стол инфокарту. Пальцем не сильно толкнула в сторону собеседника. «Здесь структура холдинга, ключевые фигуры. Все, что вам необходимо знать». «Зачем мне это знать?» – недовольно спросил Эдуард Макарыч. «Вы попросите у шефа перевод туда, начальником службы безопасности, а я скажу ему, что скрипт мастера изменился в результате действия вируса». «Нет». «Да». «Надо, чтобы вы продолжили там работу и обеспечили защиту информации под моим непосредственным руководством. Вам оформят допуск второго уровня. Фактически вы будете управлять холдингом только неофициально, как серый кардинал». «Я не стану этим заниматься», — оборвал ее Эдуард Макарыч. «Возиться с чужим кодом. Нет уж увольте». «А я могу», — кивнул Амур. «Вы действительно готовы уйти в отставку?» «Пройти корректировку памяти?» «Вы ведь давно работаете в корпорации «Кольцо». «Вам уже приходилось проходить через эту процедуру?» Оперативник промолчал, отстегнул ремень безопасности, встал и направился в уборную. Там ополоснул лицо, несколько минут просто стоял и смотрел в зеркало. «Она победила!» Того компромата, что есть у МУР, достаточно для того, чтобы утопить Эдуарда Макарыча в неприятностях. А если корпоративные боссы почувствуют, что их сотрудник может превратиться в проблему, они примут меры предосторожности. И тогда... И тогда корректировка памяти окажется не самой неприятной процедурой. Слово из шести букв... Вторая «и» означает «полный крах всего». Фиаско не подходит. Второй вариант более емко описывает ситуацию. «Из князи в грязи». Падение уже состоялось. Осталось выяснить, насколько все плохо. Посчитать убытки. Вернувшись на место, он обнаружил Мур, беседующую со стюардом. «Возьми второе имя, собери новую личность и дай ей чуть больше свободы», — говорила она наставническим тоном. «У тебя есть ник в интернете?» «Я не пользуюсь интернетом», — признался Стюарт. «Много работы, семья». «А прозвище?» «В детстве была кличка?» «Друзья иногда называют меня Панжига». Стюарт заметно волновался и явно хотел убраться подальше от влиятельных пассажиров. Иногда надо усыплять в себе Егора и давать возможность пожить пану Жиге. Понимаешь, о чем я говорю? Нельзя все время быть Егором. Эдуард Макарыч, у вас все в порядке. Ступай, кивнул он стюарду и сел в кресло. Зачем тебе это нужно? Я про холдинг. Совет директоров корпорации «Кольцо» готов дать добро на дополнительное финансирование нашего проекта, ответила Мур. «Мы сможем открыть новые среды, глубокий космос, Римская империя, все что угодно. Нам понадобятся новые люди, новые нейроматрицы, очень много новых исходников». Мур будет управлять холдингом, поставляющим в проект сырье, и получит еще один рычаг влияния на руководство проекта. А Эдуард Макарыч так и останется оперативником со вторым уровнем допуска, выполняющим распоряжение хитрой... Расчетливой стервы Канцлер не узнает о нарушении протокола Хрипло спросил он И облизал пересохшие губы В отчете будет указано Что скрипты мастера Изменились из-за вируса Проникшего в систему Который вы грамотно обезвредили Защитив тем самым наш проект Это я добавлю при личной встрече с шефом Но сначала Вы попросите перевод в холдинг Сделайте это как можно более настойчиво Она потянулась за кресло и достала тубус из коричневой кожи Протянула его оперативнику «Что это?» — спросил Эдуард Макарыч «Подарок, картина, откройте, не бойтесь» Снимая крышку тубуса, он почему-то подумал, что в тубусе будет леопард с яблоками Картина, виденная им в зале совета Вытащил холст, свернутый в трубку Когда развернул, то увидел, что на нем ничего нет «Картина называется «Чистый лист», — сказала Мурка, копаясь в планшетнике «Не думаю, что у меня получится начать ее с чистого листа, — произнес оперативник Если ты намекаешь на очистку памяти Я намекала на то, что иногда для того, чтобы пожить новой жизнью Достаточно заняться любимым делом Вы же любите рисовать картины? «Их пишут, они рисуют», – произнес оперативник и небрежно бросил холст на соседнее пустое кресло. Туда же отправился и тубус. «Неважно», – ответила Амур, продолжая возиться с планшетником. Эдуард Макарыч сидел, полуприкрыв глаза, глядя на бесконечную тьму за иллюминатором. Несмотря на поражение, он чувствовал какое-то облегчение, наверное, от того, что все уже позади. Все уже закончилось, пусть и не в его пользу. Начинать заново, но не с чистого листа, а помня все предшествующие события и используя накопленную информацию в будущем. Все еще впереди. «Я настраиваю вам новую личность», — нарушила молчание Мур. «Должность начальника службы безопасности мне кажется самой оптимальной. Какое вы хотите взять имя?» «Егор». ответил он, не поворачиваясь. Ему было все равно. Просто Егор, фамилия, отчество. Егоров Егор Егорович. Да, хмыкнула Мур. Не слишком оригинально. Впрочем, тоже не важно. Уверена, что вы справитесь с задачей под любым именем. Долгое время они сидели молча. Кстати, Егор Егорыч снова нарушила молчание Мур. «Почему вы решили отправиться к шефу на самолете? Нравится летать? Чувствуете себя здесь свободным, как птица?» «Держусь подальше от людей», — ответил он с неохотой. «Почему вы не любите людей?» «Ха, не люблю. Я вас ненавижу», — устало признался Егор Егорыч и закрыл глаза, стараясь поскорее уснуть.